27. Служба специальных расследований. Майор Энтони Ричардс сдержанно улыбнулся и выключил запись. Даже старые волкодавы ошибаются, и Антонио Пьезо со своей глушилкой, использование которой, кстати, без оформления соответствующих документов в полицейском участке запрещено, не стал исключением. Нет, с точки зрения шерифа все было правильно сделано, Нынешние оперативники ничего, кроме электронных средств, прослушки не использовали, потому как не то, что не хотели, а, скорее всего, даже не умели использовать старые проверенные методы. И им бы за своей глушилкой наверняка утер бы нос. Но Тони – иное дело. В свое время, когда строилось нынешнее здание полиции, новый сотрудник службы специальных расследований ордена не поленился и целых три месяца отработал в фирме, прокладывавшей там электрические коммуникации. Ему с его опытом и навыками это было нетрудно. Гораздо труднее было брить каждый день голову наголо и накладывать грим. Зато в результате Ричард имел в своем распоряжении систему прослушки, нечувствительную к электронным методам борьбы. Никаких радиомикрофонов, только старые добрые провода и аналоговый формат. А вот потом, оцифровав добытую запись, с ней можно делать что угодно. Но ну, с этой записью инспектор пока ничего делать не стал только поставил на начало да запустил аудио в очередной раз, погрузившись в размышления под бормотание прослушиваемых. Тони с детства был приучен не переходить к действиям без предварительной мыслительной работы. Кто-то из-за этого считал его нерешительным, кто-то и вовсе посмеивался, называя за глаза тормозом, но это все относилось к плохо знакомым с ним людям. Коллеги же и начальство прекрасно были осведомлены, что как только Ричардс начнет действовать, Вся медлительность испарится, как по мановению волшебной палочки, и остановить его будет уже практически невозможно. Никто не задумывался о природе такой обстоятельности майора, а вот он считал, что это качество привил ему отец. Матери Тони лишился в совсем юном возрасте, так что с измольства проводил очень много времени с отцом, нередко таскавшим пацана с собой на объекты. Вот там-то высококлассный электромонтер и вбивал в голову сына непреложные жизненные истины. Кто другой посетовал бы на трудное детство, но Ричардс-младший был бесконечно благодарен отцу за науку. В конце концов, именно благодаря родителю Тони сам со временем превратился в неплохого электромонтера, и именно это впоследствии привело его на службу в ВМС США, на профильную должность на авианосце. А уже там спокойный парень, умеющий постоять за себя и творчески подходивший к решению служебных задач, привлек внимание сотрудников ЦРУ. Так Тони оказался в форте Брэк. Да-да, этот самый, чуть выше среднего роста, сухощавый мужчина с карими глазами и, как любят писать в романах, волевым подбородком, с коротким ёжиком жестких, как кордощётка волос, цвета соль с перцем, был зеленым беретом, но не таким диверсантом-выживальщиком, которого представляют себе большинство людей при упоминании известного головного убора, а специалистом. Мало кто знает, но среди зелёных беретов большинство составляют как раз не диверсанты-разведчики — каким был преснопамятный Рэмбо, а именно специалисты, специально подготовленные для выполнения задач по своему профилю в экстремальных ситуациях. Вот одним из таких и стал Энтони Ричардс. А потом военная служба закружила его. Ирак, Иран, Ливия, Афганистан, Африка, Центральная Америка. И когда уже у майора Ричардса забрежжила на горизонте пенсия, на него вышли вербовщики ордена. Так он и оказался здесь, пока в должности регионального инспектора СССР по порта франко и прилегающим территориям. К вступлению в должность Тони отнесся со всей ответственностью, как, впрочем, и ко всему, что делал. В результате чего сейчас сидел и в очередной раз прослушивал запись, уличающую шерифа в укрывательстве особо опасного преступника, повинного в убийстве почти 20 человек. Однако Ричардс прекрасно понимал, что запись эта имеет лишь оперативную ценность, и не более. Этот самый Деканенко даже в столь приватной беседе ни в чем не признался, ни разу не прокололся. И Антонио, тот еще старый лис, легко сольется при помощи заявления, типа «попытался втереться к подозреваемому в доверие» после того, как у подчиненного не получилось законным способом надавить на фигуранта. Это инспектор прекрасно понимал, и как человек где-то в глубине души сочувствовал пьезо. Но в этой записи его гораздо больше заинтересовало другое — поведение этого самого Ивана Деканенко. Очень уж оно напоминало поведение профессионального разведчика. Прослушав запись в самый первый раз, Ричардс сразу пробил по базам всё, что можно по этому парню и получил весьма занятную картинку. Диконенко и его дружок, как его там, Кононов, господи, как только люди живут с такими фамилиями, так вот эти парни изображают из себя праздных мажоров. Но именно что изображают? Сквозь этот образ, как мышцы штангиста из-под плюшевого банного халата, проступают черты профессиональных бойцов. А если судить по разговору на записи хорошо подготовленных бойцов. Вот теперь перед инспектором и вставала в полный рост задача выяснить, чьи это бойцы, их цели и задачи. И самое главное для любого оперативника, как их использовать, если, конечно, получится в своих целях, и что с ними делать, если использовать не получится. А пьезо? Город стал чуще, Стал. Это сейчас главное. Так что пока запись стоит отложить, а там видно будет. Компромат — штука такая, годами собирается, чтобы использоваться в один прекрасный момент. Или не использоваться вообще, так тоже нередко случается. С этими мыслями Энтони спрятал флешку с записью в папку и положил в сейф. Старый разведчик почуял запах настоящей схватки, и жизнь вновь заиграла красками. Это не писать нудные доклады о криминальной обстановке в городе. Это что-то из прошлой, насыщенной и интересной жизни. Что-то реальное, настоящее — а не ставшая привычной в последнее время канцелярщины. В предвкушении интересного дельца майор с довольной улыбкой на лице замкнул сейф. Уже завтра он активизирует сбор информации по новым персонажам и даже организует запрос на Старую Землю. А когда данных соберется достаточно, он соберет все в кучу, разложит по полочкам, все хорошенько обмозгует и выведет оптимальную линию поведения по отношению к поднадзорным. Тогда-то и станет окончательно ясно, кто чего стоит, и зря ли Тони Ричардс ест свой хлеб на новой земле.